Глава третья. Пробуждение было жестким. Ледяная вода, словно удар током, обрушилась на моё лицо, вырывая из глубин бессознательного. Внезапный холод, резкий контраст с окружающей температурой и ощущение дискомфорта мгновенно прорвались сквозь сонную пелену. От неожиданности, испуга и полного непонимания происходящего я хватала воздух ртом, пытаясь определить место и время — Вода неприятно катилась по лицу, затекая под одежду, вызывая дрожь по всему телу. Кое-как, приоткрыв глаза, сквозь стекающие по лицу капли, попыталась сориентироваться. Ничего не получалось. Перед моим взглядом мелькали размытые очертания, и, наконец, в неясном свете я различила фигуру женщины. Она сидела на коленях рядом со мной и, держа в руках пустую кружку, беспокойно заглядывала мне в глаза — А увидев, что я пришла в себя с облегчением, выдохнула. Слава богине, прородительница Оклемалась. Девочка моя, ну и напугала же ты меня, эмоционально воскликнула она, и ее голос дрожал. Я уже думала, что ты не придешь в себя и уйдешь вслед за остальными. Она порывисто, даже как-то отчаянно обняла меня, словно боялась выпустить из своих рук. Тепло объятий смешалось с холодом от воды и испуга. Создавая странное чувство. Я совсем ничего не поняла. Где я? Что со мной? Кто эта женщина? В голове только голубое-голубое небо, беспорядочный вихрь непонятных образов и чувств. Понятно было только одно — я каким-то образом умудрилась заболеть. Слабость накатывала волнами, словно приливы в море, тяжело давя на меня. Болели мышцы, голова — Меня знобило, и, казалось, даже поднялась температура. Шум в ушах мешал сосредоточиться, разложить по полочкам происходящее, понять, что же со мной. Жуткая сухость во рту дополняла неприятную картину. Думать не получалось, в голове царил только беспорядочный гам. Так и не поняв ничего, я вновь закрыла глаза, стараясь хоть на время отодвинуть встречу с действительностью, но та женщина, которая плеснула мне в лицо водой, Этого сделать не дала. «Нет, Ариша, не спи», — приговаривала она, помогая мне принять сидячее положение. «Давай, девочка моя, выпей вот это. Должно сразу полегчать». Моих губ коснулась керамическая кружка с каким-то теплым отваром, и в нос проник приятный ягодный запах. А женщина продолжала уговаривать меня сделать хотя бы несколько глотков. Глядя на то, с какой заботой и нежностью она за мной ухаживала, У меня не возникло даже мысли о том, что она задумала что-то плохое. В глазах этой женщины плескалась искренняя забота, и мне не хотелось противиться ей. Ощущение спокойствия и умиротворения медленно, но настойчиво охватывало сознание, и я позволила ей помочь. Медленно, сделав один глоток, с удивлением поняла, что напиток довольно вкусный. А еще он, прокатываясь по пищеводу, Внизу в желудке разлился приятным внутренним теплом. Ощущения понравились. Продолжая прислушиваться к своему телу, перевела изумленный взгляд на женщину. Ее глаза блестели от слез радости, а на лице играла легкая улыбка. Ну вот и хорошо. Ну вот и умница. Давай, Ариша, выпей все до конца. Сразу легче станет. Довольная моим сотрудничеством, произнесла она и, поднеся ко мне кружку, продолжала. «Этот напиток поможет, он согревает изнутри». Сделав еще несколько глотков вкусного, пахнущего травами напитка, с радостью начала замечать, что голова довольно быстро начала проясняться, а зноб, который меня мучил, проходит, а мышечная боль потихоньку исчезает. Тепло, зарождающееся в желудке, расходилось по всему телу, и я почувствовала себя намного лучше. Даже мысли стали яснее. — Стройнее. — Ну вот и славно. — Ты посиди немного одна, я пойду принесу тебе бульон, — попросила моя спасительница, и, дождавшись моего кивка, легко вышла за дверь, и я осталась одна в большой, но неуютной комнате. Решила осмотреться, потому как стратегия страуса здесь будет неуместна, нужно было разобраться в ситуации, в которую я попала. То, что я уже не дома, стало понятно сразу же. Слишком уж реалистична была незнакомая обстановка. Никакой сон не мог быть настолько ярким и детализированным. И то, что я так называемая попаданка, книги, про которых запоями читала мама, моя голова восприняла на удивление легко. То ли так сработала пресловутая защита мозга или еще почему-то, но факт остается фактом. Но случилось и случилось, надо только поскорее разобраться, что к чему. Комната была большой и, судя по всему, раньше довольно богатой, но сейчас находилась в запустении. Ткань, которой были задекорированы стены, выцветшая, грязная и местами порванная. Похоже, ее годами никто не менял. На стене, на которую я сейчас опиралась спиной, висел такой же ветхий и выцветший ковер, который явно принесли из другого места, пытаясь хоть как-то прикрыть облупившуюся штукатурку. Кровать, в которой я сейчас находилась, была изготовлена из хорошего добротного дерева с резным ажурным изголовьем, но постельное белье, подушки, одеяло выдавали, что их лучшие времена канули в лету. Они были потертыми, выстиранными и пропахли пылью и затхлостью. В комнате царила атмосфера заброшенности и упадка. Перевела взгляд на пол и увидела, что прекраснейший паркет, собранный из нескольких сортов древесины, сильно поврежден. В деревянном напольном рисунке во многих местах не хватало плашек, как если бы кто-то вырвал их с корнем. Лаковое покрытие местами отсутствовало, обнажая потемневшую от времени древесину. В некоторых местах паркет вздолся и был неровным, словно под ним текла вода. В помещении оказалось довольно холодно, и я невольно поежилась. Решив проверить свои предположения, подышала открытым ртом. Наружу вырвалось облако пара, быстро растеявшееся в холодном воздухе. А Озноб прошел по всему телу, и я еще глубже укуталась в одеяло, пытаясь согреться. В большие окна, расположенные вдоль одной из стен, проникал тусклый дневной свет, едва разгоняя мрак в комнате. На стеклах толстым слоем красовались морозные узоры, напоминающие сказочные цветы и деревья и были они настолько красивыми, что я ненадолго засмотрелась. Сосмотра помещения переключилась на осмотр себя. Первое, что поняла, — это то, что мои уже долгие годы короткие волосы исчезли, и сейчас я — гордая обладательница длинных, густых, светло-русых волос, сейчас заплетенных в тугую косу. Она была такой длинной, что спускалась почти до пояса. Руки оказались тоже не мои. Я всегда тщательно ухаживала за своей внешностью, и если на лице, несмотря на возраст, благодаря моему косметологу не было ни единой морщины и ни единого следа увядания, то руки хуже поддавались косметическим воздействиям. Сейчас же я разглядывала руки молодой девушки. Кожа плотная, упругая, без единого пятнышка или морщинки. И это все принадлежит мне. Повезло. Произошедшее было похоже на сон, но только похоже. Отчетливо ощущалась реальность происходящего. Откинув одеяло, принялась за разглядывание платья в пол, в которое была одета. Оно было сшито из тонкой, но прочной ткани нежно-зеленого цвета, без каких бы то ни было элементов декора. Именно платье выбивалось из общей картины своим богатым видом. Это несоответствие довольно потрепанной обстановки с роскошной одеждой царапнуло мозг. Дверь отворилась как раз в тот момент, когда я закончила с осмотром. От тарелки, которую моя недавняя знакомая держала в руках, исходил пар и умопомрачительный запах, от которого у меня сразу потекли слюни, а желудок жалобно сжался, напоминая о том, что он давно ничего не получал. «Ну как ты тут?» — спросила женщина, подняв глаза от тарелки и внимательно на меня посмотрев. Ее взгляд был добрым и заботливым. «Давай попей бульончик, вот увидишь, сразу легче станет», — приговаривала она, а сама аккуратно, стараясь не разлить содержимое тарелки, двигалась в мою сторону. «Шутка ли? Два дня без сознания лежала».